Глава 21. Ми лорд и ми леди. Мадам мама, прошу, одолжите мне мою жену на полчасика. А пока я докопаюсь до нужных мне вещей в ворохе эменных парижских нарядов, неделя пройдёт, пожаловался Лори, явившись в гости к Марчам на следующий день и обнаружив миссис Лоуренс на коленях у матери. Её снова сделали малышкой. Конечно, иди, дорогая. Я и забыла, что у тебя теперь свой дом. Миссис Марч крепко сжала белую ручку с обручальным кольцом, словно прося прощения за материнскую привящivость. Я бы не пришёл, если бы сам справился, но боюсь, без моей маленькой женщины я как флюгер без ветра, услужливо договорила Джо, когда Лори замолчал в поисках подходящего сравнения. С возвращением Тедди к ней вернулось чувство юмора. Именно, ведь с тех самых пор, как мы поженились, у нас всегда дует западный ветер или лишь изредка южный. С восточным мы ни разу не сталкивались, а с северным я пока знаю только понаслышке. Климат в нашем доме весьма мягкий и целительный, да, дорогая? Пока все прекрасно, но не знаю, долго ли это продлится. Я боюсь тормов, поскольку только учу с вести корабль. Пойдем домой, дорогой. Я найду твой язычок для туфель. Полагаю, именно его ты искал в моих вещах. Мужчины так беспомощны, матушка. Покровительственным тоном проговорила Эми, и Лори улыбнулся. Чем планируете заняться, когда разложите вещи? спросила Джоза, стягивая пуговицу на плаще Эми, точно так же, как когда-то застёгивала ей передники. У нас есть планы. Мы пока не хотим о них распространяться, ведь мы молоды и неопытны. Но уверяю, мы не планируем сидеть без дела. Я намерен заняться работой в дедушкиной конторе с рвением, которое наверняка его порадует, и доказать, что я не избалованный мальчишка. Мне нужно занятие, чтобы в жизни была опора. Я устал бездельничать. и хочу трудиться как мужчина. А Эми, что она будет делать? спросила миссис Марч, которая очень обрадовала решение Лори и энтузиазм, с которым он о нём рассказывал. После того, как она обойдёт всех соседей с визитами и проветрит свою лучшую шляпку, мы поразим вас элегантными приёмами в своём особняке, блестящим обществом, которое соберём вокруг себя, и благотворным влиянием, которое станем оказывать на мир в целом. Таковы ваши планы, мадам Рекэмье? спросил Лори вопросительно, глядя на Эми. Время покажет. Пойдем, дерзкий мальчишка, и не шокируй мою семью, обзываясь в их присутствии, ответила Эми, решив, что прежде, чем организовывать салоны и становиться светской львицей, необходимо навести порядок в доме и стать хорошей женой. Как счастливы эти дети, заметил мистер Марч, читавший Аристотеля. Впрочем, после ухода молодой пары ему стало трудно на нем сосредоточиться. Да. И думаю, их брак окажется долговечным, добавила миссис Марч с удовлетворённым выражением шторма на бросившего якорь в безопасной гавани. Не сомневаясь, так и будет, счастливица Эми. Джо вздохнула, но тут же улыбнулась. Нетерпеливо толкнув калитку, в сад зашёл профессор Берр. Чуть позже тем же вечером, когда обувной язычок нашёлся, Лори вдруг сказал жене, порхавшей по комнате и расставлявшей свои новые сокровища: Миссис Лоуренс, Да, ми лорд. Кажется, этот Бэр собирается жениться на нашей Джо. Надеюсь, так и будет. А ты разве нет? Что ж, любовь моя, мне кажется, он славный малый во всех смыслах. Но вот был бы он чуть помоложе и сильно побогаче, добавил Лори. Брось, Лори, не будь таким придирчивым и приземлённым. Если они любят друг друга, ни возраст, ни достаток не имеют значения. Женщинам никогда не стоит выходить замуж по расчёту. Тут имя осклалась и посмотрела на мужа. Тот со злорадством ответил: «Не стоит. Хотя некоторые очаровательные девушки и заявляли когда-то, что намерены это сделать. Если мне не изменяет память, ты сама когда-то считала своим долгом выгодно выйти замуж. Наверное, потому и вышла за такого никчемного бездельника, как я. О, мой дорогой, прошу, не говори так. Я и не помнила, что ты богат, когда говорила да. Я бы вышла за тебя, даже если бы ты был беден, как церковная мышь. И иногда мне хочется, чтобы так и было. Тогда я смогла бы показать тебе, как сильно тебя люблю. И Эми, которая на публике вела себя очень благопристойно, но наедине с мужем не стеснялась проявлений чувств, убедительно доказала свои слова поцелуем. Неужели ты считаешь меня корыстным созданием, каким я пыталась быть когда-то? Поверь, я буду счастлива грести с тобой в одной лодке. Даже если мы вынуждены будем плавать в ней по озеру, котая отдыхающих и таким образом зарабатывать на хлеб. А ты, неужели считаешь меня настолько глупым и бесчеловечным? Как можно было так подумать, если ради меня ты отказала мужчине, который был намного богаче и отказываешься от половины средств, которые я тебе выделяю даже сейчас, когда у меня есть на это полное право? Девушки выходят замуж по расчёту каждый день, бедняжки. Ведь и хочет, что это их единственное спасение. Но тебя учили другому. И хотя одно время я за тебя боялся, ты меня не разочаровала. Ты хорошая дочь и помнишь уроки своей матери. Вчера я так и сказал твоей маме, и у нее был такой счастливый благодарный вид, будто я выписал ей чек на миллион долларов и велел потратить на благотворительность. Но вы не слушаете мои высокоморальные рассуждения, миссис Лоуренс. И Лури замолчал, увидев на лице Эми отсутствующее выражение, хотя она и смотрела прямо на него. Слушай, я просто залюбовалась твоей ямочкой на подбородке. Не хочу, чтобы ты загордился, но должна признать, красота моего мужа радует меня даже больше его состояние. Не смейся, но твой нос такая для меня отрада, и ими ласково погладила точёный нос Лори с удовлетворением художницы, любующейся своим натурщиком. В жизни Лори говорили много комплиментов, но этот понравился ему больше всего. И он не стал этого скрывать, хоть и посмеялся над странными предпочтениями супруги. Тем временем та произнесла: "А кое я спросить тебя кое о чём?" "Разумеется, спрашивай. Ты расстроишься, если Джо выйдет за мистера Бэра?" "Так вот что тебя тревожит. А я уж решил, тебе чем-то досадила моя ямочка. Я не собака на сене, а самый счастливый мужчина на свете, и уверяю, я буду танцевать на свадьбе Джо с лёгкостью не только в ногах, но и в сердце". А ты в этом сомневаешься, дорогая? Эми посмотрела на него и, кажется, удовлетворилась. Последние ревнивые страхи развеялись, и она поблагодарила его с лицом полным любви и уверенности. Мне бы хотелось сделать что-нибудь для чудесного старого профессора. Может, придумаем легенду, будто у него есть богатый родственник в Германии, который очень, кстати, умер и оставил ему небольшое состояние, сказал Лори. Они под руку прогуливались по длинной столовой. В последнее время они полюбили это делать в память о прогулках в замковом саду ВВ. Джо нас раскусит и все испортит. Она очень им гордится и любит его таким, как он есть. А вчера сказала, что бедность это прекрасно. Благослови Бог ее доброе сердце. Боюсь, она заговорит иначе, когда у нее будет муж и дюжино маленьких профессорских детишек, которых надо будет кормить. Пока вмешиваться не станем. Но если шанс подвернется, то вмешаемся и поможем им, даже если они будут против. Как никак, именно Джо я отчасти обязан своим образованием, а она считает, что долги нужно платить. Поймаю ее на слове. Как приятно помогать другим. Я всегда об этом мечтала, иметь возможность делиться тем, что у меня есть, а благодаря тебе моя мечта сбылась. Мы сделаем много добра. Есть одна категория бедных, которой мне особенно хочется помогать. Попрошайки, которые сидят на паперти и открыто заявляют о своей беде, получают помощь. Но скромным беднякам везёт меньше, ведь они никого ни о чём не просят, и люди не осмеливаются предложить им денег. А ведь есть много способов облегчить их жизнь, и можно сделать это деликатно, чтобы их не обидеть. Мне больше по душе помогать обедневшим джентльменам, чем попрошайкам. Наверное, это неправильно, но такой уж я. К тому же, это задача намного труднее. Потому что по моему джентльмену может только джентльмен, заметила Эми, никогда не упускаяшее случая похвалиться его супруга. Благодарю, но боюсь, я не заслуживаю столь прекрасного комплимента. Однако я собирался сказать, что пока бездельничал за границей, видел многих талантливых молодых людей, которым приходилось приносить всякого рода жертвы и терпеть настоящие трудности, чтобы добиться своей мечты. Это были превосходные ребята. Они героически трудились, не имея ни денег, ни друзей, но сколько в них было мужества, терпения и честолюбия. Рядом с ними я студился себя и как же мне хотелось им помочь. А помогать таким людям одно удовольствие, ведь они гениальные. И служить им, и подпитывать их гений, чтобы под ним всегда теплился огонь, великая честь. А если гения нет, то в моих силах утешить бедолаг и уберечь их от отчаяния, когда они это выяснит. Да, ты прав. И есть еще одна категория те, кто не умеют просить и страдают молча. Я-то знаю, ведь я сама была такой до того, как ты сделал меня принцессой, как в сказке, где король женился на нищенке. Нам чистолюбивым девушкам приходится нелегко, Лори, и часто нам приходится просто смотреть, как уходит юность, здоровье и драгоценные возможности, лишь потому, что в нужную минуту нам никто не помог. Люди были очень добры ко мне, и когда я вижу девочек, которым тяжело, Как было нам когда-то. Мне хочется протянуть руку и помочь им, как помогли мне. И ты поможешь, ведь ты сущий ангел, воскликнул Лори. И в филантропическом порыве решил основать и финансировать институт поддержки одаренных юных художниц. Богатые не имеют права просто сидеть без дела, наслаждаться жизнью и копить деньги, чтобы потом другие бездумно их растратили. Куда разумнее не оставлять наследство, а мудро использовать средства при жизни. пытаясь счесливить других людей и получая от этого удовольствие. Поделившись с другими, мы сделаем доброе дело, и нам самим будет приятно. Согласна ли ты стать маленькой табитой и бродить по свету, опустошая корзину с материальными благами и наполняя её добрыми делами? Более чем согласна. Если ты согласишься стать моим отважным святым Мартином и остановишь коня, чтобы отдать свой плащ нищему. Договорились. Думаю, это будет выгодная сделка. Молодые люди пожали руки и удовлетворенно пошли дальше, чувствуя, что их красивый дом стал еще красивее, потому что они решили наполнить радостью другие дома и, поверив, что им будет легче ступать по цветущей тропе, растяивающейся перед ними, когда они чистят от шипов чужие тропы, а любовь крепче соединит их сердца, если те будут помнить и требовать назаботиться о чужих сердцах менее счастливых.